Глава вторая. Капкан. Теодор Бремер выбрал для сейфа странное место. Подвальный этаж дома подразделялся на кухонную кладовую и техническое помещение с канализационными трубами. Поскольку особняк находился на бульваре Пайс, Улицы, берущие начало от дверей городской ратуши, бремеры относились к числу счастливых обладателей электрического освещения, и подвал был оборудован лампочкой накаливания. В пахнущей штукатуркой технической комнате было светло и сухо, вдоль стены проходило несколько медных труб с вентилями. В углу громозился стальной шкаф сейфа. «Не очень-то удобное место для хранения документов», – подумал Ноланд. Постоянно сюда спускаться, регулярно менять угольную лампочку, да и соседство с водой рискованное. Альфред подозвал его к сейфу. «Вот четыре барабана с цифрами. Нам нужно четырехзначное число. Есть догадки?» – сказал он. Ноланд надавил на один из валиков и крутанул к его. Раздался жесткий металлический щелчок, цифра 0 сменилась на единицу. На валиках не было ни царапин, ни потертостей, способных дать подсказку. Желтоватый металл блестел холодно и неприветливо. Прокрутив барабан на девятки Ноланд не обнаружил в замке никаких особенностей. Нужно лишь ввести код и повернуть ручку. Они перепробовали все пришедшие на ум комбинации, начиная от года рождения Теодора, заканчивая количеством воинов в войске-хранителя Деррика в последней битве предозорной башни. поднотаревший в истории Ноланд перепробовал десятки знаменательных дат, в первую очередь упомянутые в книге «Лик истории», которую отец опубликовал перед уходом в экспедицию. Но тщетно, какой бы код ни набирали, металлическая ручка не поддавалась. «Может быть, ее заклинило?» – предположил Ноланд, в очередной раз наседая на ручку. «Заклинило или нет, в любом случае придется звать слесаря, комбинаций слишком много», – ответил дядя и промокнул платком лоб. «Но кто возьмется официально взламывать замок? Ведь юридически сейф принадлежит не нам». «А кто вздумает уточнять?» – пожал плечами Альфред. «Сейф же находится в нашем подвале». Я даже думал обратиться к изготовителю, но на сейфе нет никакого цехового знака, явно не серийный экземпляр. Тогда я пошел к кузнецу. — Не торопись, Ноланд, ты правильно сказал, что заказ на вскрытие может отпугнуть честного человека. Мне кажется, нужно поспрашивать на рынках предместий, там могут найтись люди, так скажем, имеющие больше опыта в таких делах. Ноланд прищелкнул языком. — Рискованно приводить домой вора. — У нас ему негде разгуляться, разве что сматывать ковры и отколупывать паркет, — сказал дядя. — Кроме того, надо быть чокнутым, чтобы промышлять на бульваре Пайс рядом со штабом полиции. — Может быть, городового пригласить? — Для надежности, — сказал Ноут. — Маргиналы не переносят блюстителей порядка. Достаточно того, что в особняке есть система оповещения, в случае чего мы всегда можем вызвать наряд полиции, дернув за веревочку. От штаба. Минута ходьбы. Такое ощущение, что ты уже все продумал. Может, и человек на примете есть?» Дядя покраснел. Утром следующего дня они сидели в холле и ожидали гостя. Стук часового маятника утопал в пыльном ковре. Тяжелая мебель обедного дерева, казалось, впитывает и растворяет любой случайный звук. На столике между кресел стояли чашки из-под чая и шахматная доска с оставленными в скуке фигурами. «Как планируешь с ним расплачиваться?» – спросил Ноланд. «Предложу долю от найденного в сейфе», – сказал дядя. «А если не согласится?» Дядя потер свежевыбритый подбородок. «Честно говоря, не знаю, чего от него ожидать. Я с ним совсем не знаком». Ноланд откинулся в кресле и закрыл глаза. Ожидание истончало терпение, стух часов убаюкивал. Чем заняться, кроме как ждать взломщика, он не знал. Впервые за многие годы ему довелось находиться в подвешенном состоянии вне учебы и вне каникул. Дальнейшая судьба зависела только от вскрытия сейфа, и ни о чем другом он думать не мог. Даже любимые книги о похождениях легендарных героев не увлекали. Древние предания затмевались насущными проблемами, столь банальными в сравнении с великими подвигами и в то же время такими же неодолимыми. Зазвенел дверной колокольчик. Дядя жестом показал Ноланду оставаться на месте, а сам бесшумно подошел к глазку. Раздался второй звонок, и Альфред так же тихо вернулся в кресло. — Снова слащавый юнец из банка, манящий себя юристом, — сказал он. Подождем, пока не уйдет, я всегда так делаю. Подождем, пока не уйдет, я всегда так делаю. К окошку приблизился силуэт. В ромниках полупрозрачного стекла Ноланд разглядел пятно желтого галстука, какие носят министранты золотого баала. Несколько раз мелькнуло лицо. Кредитор силился разглядеть обитателей дома. Наконец он гневно дернул звонок и удалился. Дядя Альфред прерывисто вздохнул и пробормотал. «Как же гнусно прятаться, не думал, что докачусь от такого». «Ничего, когда-нибудь мы выпроводим их всех до самой ограды», сказал Ноланд, чувствуя всю неуклюжесть своей поддержки, когда дядю доканывают не и незваные гости, а собственная неспособность наладить дела, качество столь постыдное для человека в возрасте. Дядя рассеянно покивал и ушел на кухню за чаем. Пару минут спустя в дверь постучали. Гость явно не жаловал дверных звонков. Ноланд, соблюдая по дядиному примеру тишину, посмотрел в глазок. На пороге стоял крепко сбитый мужчина в буром резентовом плаще. Широкое лицо с цепкими как репей глазами терялось в курчавой черной бороде, спутанной с длинными лохмами. Мужчина зыркнул в глазок и сказал «Я насчет сейфа». Голос был грубый, хриплый с неизвестным акцентом. Ноланд открыл дверь и поздоровался. Без искажающего эффекта дверного глазка незнакомец выглядел еще более коренастым, при этом не уступал Ноланду в росте. Напахнуло потом и техническим маслом. «Я пришел к Альфреду Бремеру». «Кто вы?» – сказал он. «Ноланд Бремер – племянник. Я в курсе дел. А как ваше имя?» «Капкан». Вернулся дядя и поспешно отставил поднос. — Наконец-то! Рад вас видеть! Хотите чаю? — Нет, посмотрим на сейф, — сказал капкан, постреливая глазами по сторонам. Взгляд задержался на сигнальном шнуре сбоку от каминной полки. Дерни за него, и через пару минут явится городовой. Втроем они спустились в подвал. Но он-то щелкнул рубильником, лампочка осветила кирпичную кладку стен, медные трубы и сейф, застывший в углу. Капкан что-то заурчал и двинулся вперед, потирая ладони. Осмотрев сейф со всех сторон, он пристал на цыпочки, чтобы заглянуть наверх. Толстые пальцы с грязными ногтями ласково пробежались по холодному металлу. Он оглянулся через плечо и сказал «Шедавр!» «Весьма лесная оценка», — сказал Альфред. «Но что насчет замка?» Капкан промолчал и продолжил изучение. Из-за пазухи плаща вынул стетоскоп, Привычным движением надел дужки и приложил воронку рядом с кодовой панелью. В наступившей тишине раздавалось только его тяжелое сопение. Чуткие пальцы последовательно прокрутили все четыре валика. Подергав ручку, взомчик что-то пробурчал на иностранном языке. В Ноланду послышался альтурус, что объясняло скупость фраз и редкий акцент. Наконец Капкан отстранился от сейфа и сказал «Открою». Двести талеров предоплатой. Дядя ахнул. Немыслимо! С чего такая цена? Во всем никто не справится с этим замком. Только я. Послушайте, у меня таких денег нет. Я предлагаю вам десять процентов от ценностей, которые найдутся внутри. Сумма может оказаться даже больше двухсот талеров Капкан задумался. Несистые пальцы с минуту теребили бороду. Качая головой, он сказал, — Нечестная сделка. Не все возможно поделить, не все возможно продать. А такой контейнер не для монет. — Что же вы хотите за взлом? — спросил Альфред. — Наличности у меня нет. — Половину содержимого. Не меньше. — была ошибкой обратиться к вам. Это грабеж, — сказал дядя, побледнев. «Ха — Ха! — рявкнул Капкан. — Бремер был известным ученым. Внутри может лежать любой хлам. Даже на моих условиях я рискую. Вдруг там хаматская мумия? Что мне достанется, голова или ноги? Ноланд одернул ласканный пиджака и шагнул к сейфу. От Капка нашел жар, словно от парового котла. Запах пота и машинного масла усилился. Посмотрев в черные глаза, по-прежнему цепкие и без столики разыгранного негодования, Ноланд сказал, «Теодор Бремер не был, а есть великий ученый. Мумий он в подвале не хранит. И будет вам известно, что хамадских мумий не бывает. Бальзамирование практиковали только в Южном Нааре, где люди поклонялись умершим кха, тогда как в Хамаде никогда не... «Тогда что внутри?» — отмахнулся Капкан. «Сейфом вообще пользовались!» Ноланд смутился. — Это старинное изделие с секретом, — продолжил Капкан. — Как знать, открывал ли его сам Бремер? — Теперь вы заявляете, что даже владелец не мог открыть его, — воскликнул дядя Альфред. — Откуда такая уверенность в собственных силах? — Двести талеров предоплатой или половина содержимого, — сказал Капкан, — или я ухожу. — В таком случае всего доброго. Мы справимся сами, просто распилим его. — сказал дядя. Капкан молча направился к выходу. Уже в холле он обернулся и сказал. — Вы знаете, из какого сплава этот контейнер? — Нет, — сказал Ноант. — Из какого? — и Я не знаю. А я работал со всякими металлами, — сказал Капкан. Повернувшись к Альфреду, он добавил. — Вам никогда не распилить его. Никогда. — Теперь это наше дело, — воскликнул дядя, — Но взломщик уже вышел за дверь. Через два дня дядя засобирался в Эббу. План был прост: распродать остатки товаров по оптовой цене и закрыть компанию. Вырученных денег должно было хватить на покрытие части долгов и 2-3 месяца скромной жизни. Поездка обещала затянуться дней на 10. Но он доставался в особняке за главного, правда, все обязанности сводились к созданию видимости, что дома никого нет. Так бремеры предполагали избавиться от визитов кредиторов. Те приходили, несмотря на подписанный Альфредом график выплат, коему он неукоснительно следовал. Агентам банка не давало покоя наличие у должника элитной недвижимости в центре города не проходило и пары дней чтобы банк не прислал очередное деловое предложение по использованию помещений особняк уподобился медленно тонущему кораблю но бремеры предпочитали тонуть чем отдавать его на съедение морскому чудовищу в желтом галстуке перед отъездом альфред зашел к племяннику в комнату но он рисовал цветными карандашами легендарную башню хаадина тысячелетний монумент вздымался посреди пустынного побережья и заслонял гряду сальрадских гор у шпиля велись птицы ни одного окна лишь затейливый узор на серо зеленой поверхности и бронзовая дверь закрытая навсегда со времен окончания эпохи рока увидев дядю но он смущенно отодвинул рисунок на край стола под нависающей книжные полки одно дело когда придаешься грезом читая сказания о героях древности а другое, когда берешься за детские карандаши и воплощаешь грезы на бумаге. Настоящие художники не признают даже акварель, что уж говорить о цветных карандашах, вздор и баловство. — Я провожу тебя до вокзала, — сказал Ноланд, поднимаясь. — Спасибо, нет нужды. Меня ждет кеп. Я принес кое-что. Дядя протянул конверт из плотного желтоватого пергамента. Такой не увидишь на современном почтампе. На сургуче виднелась печать Теодора Бремера. Но он взял конверт и ощутил, что внутри не только бумага, но и какой-то твердый предмет. Он вопросительно посмотрел на дядю. «Перед уходом в экспедицию Теодор велел передать тебе это, когда закончишь университет», – сказал Альфред. — Я собирался отдать сразу после экзамена, потом тянул время, надеясь, что вскроем этот злополучный сейф и оплатим долг за обучение. Словом, я считаю, что ты университет закончил, а диплом — это формальность. но он прижал конверт к груди и сказал, — Если отец написал о маршруте своей экспедиции, то я отправлюсь за ним. Альфред открыл рот и в течение минуты не мог подобрать слов. Наконец, совладал с собой и сказал, — «Если куда-то соберешься, дождись моего возвращения, хорошо? В крайнем случае, отправь мне в телеграмму и дождись ответа». «Не волнуйся, дядя, я лишь высказал наболевшее. После неудачи с сейфом я только и думаю, куда податься. Образования у меня нет, в бизнесе о швах. Отправиться за отцом – лучшее, что я придумал». «Ноланд, ты активный и грамотный юноша». Я рекомендую тебе присмотреться к карьере журналиста. Это тоже в некотором роде исследователь. Спасибо за совет, пробормотал Ноланд, не отрывая глаз от конверта. Дядя взглянул на часы и торопливо распрощался. Ноланд остался в особняке один.